На бал я собиралась надеть платье, подаренное мне семьёй Дальских. Тётя с бабушками Рис даже успели подогнать его под мою фигуру, а заодно отпустить подол, потому что я оказалась почти на пол головы выше, а заодно и тоньше ее младшей сестры. Платье было приглушенно малинового цвета с закрытой спиной, что немаловажно, и с расшитым мелким бисером-корсажем, но, как по мне, с довольно большим вырезом. «Тебе совершенно нечего скрывать, Эйвери. В один голос твердила мне женская половина семьи Дальских, на что я, вздыхая, отвечала, что в этом они правы. Скрывать мне было особо и нечего. Раз уж не выросло, то не выросло. Но перед началом сборов на бал было суматошное утро в академии. На занятиях никто толком не учился, на что преподаватели смотрели сквозь пальцы, потому что мысли у всех были заняты как предстоящим вечерним весельем, так и завтрашним началом отбора в команду. Мы кое-как отсидели пары, после чего отправились собираться на бал. И уже скоро наш этаж в общежитии превратился в одну большую общину. Правда, не имевшую никакого отношения к тому, как было заведено у такеров. Здесь все оказалось по-другому. Все помогали всем. С платьями, прическами, одалживали друг другу туфли, делились духами и косметикой. Словно мы были одной большой семьей. После того, как я побывала в гостях у Дальских, Такое мне казалось вполне естественным и даже правильным, потому что мы были хорошими подругами. Ну, кроме Селии Винслера и Джастины Эрвей, воротивших свои благородные носы от простых смертных, и еще нескольких всадниц со старших курсов, не желавших иметь с нами ничего общего. Возможно, тех подговорила Кэсси, либо они были обижены на то, что наши срис-имена появились в списках возле деканата, хотя там должны были быть они. Но мне было наплевать на чужое недовольство. Арис попросту не брала их в голову, предвкушая первые свидание с кронпринцем Эйденом. И так сильно прожужало им все уши, что у целительниц могла возникнуть здоровая неприязнь к династии могилов. Наконец, когда часы показывали 6 часов вечером, мы закончили со сборами и отправились в общую гостиную. На Марлин было огненно-красное платье, оттенявшее ее рыжие волосы тогда как Рис надела бело-синее, чем-то напоминавший национальный костюм Кирха, но, конечно же, стилизованный под моду Нерлинга. Я была в Малиновом, с узким корсажем и струящейся длинной юбкой, настолько красивом, что время от времени незаметно прикасалась к гладкому шелковому подолу. Все еще не могла поверить в произошедшие со мной и моей жизнью перемены. Перед выходом в очередной раз поглядела на себя в зеркало, не совсем понимая, как подругам удалось сотворить с моими длинными и прямыми волосами подобную пышную красоту. Встречавшие нас в гостиной парни, два кузена, Эйден с Кайденом, а также Эгон Рос, всеми силами пытавшийся, по словам Марлин, перейти из категории ее кавалеров в женихи, тоже выглядели выше всяческих похвал. Парни дружно подарили нам по маленькому букетику, Затем прозвучали довольно скупые комплименты, и мне показалось, что эти трое смущались присутствием друг друга. Хотя нет, Кайден не собирался смущаться. Посмотрел на меня так, что я подумала. Он явно жалел, что вчера встретил меня на станции, а не в своей постели. Заодно и во всё услышание заявил, что увиденное превосходит его самые смелые мечты, на что я украдкой подтянула вырез платья повыше. Кто знает, что он там себе намечтал. Уже скоро мы отправились по дорожке по направлению к главному корпусу, откуда по всей территории Академии разносилась музыка. Еще через несколько минут Ри с Эйденом отстали. Марлин с Эганом, напротив убежали вперед, заявив, что им не терпится поскорее потанцевать. Но вместо этого свернули на боковую дорожку, а потом, кажется, спрятались в кустах, чтобы никто не мешал им целоваться. Кайден заинтересованным видом уставился от тем вслед, затем посмотрел на соседние кусты заявив, что не против повторить то же самое, что было на Чаверте. Вот даже Зигурт рядом, вздыхает на параллельной дорожке из-за того, что его не брали на бал. А там, наверное, много вкусного, и все будут веселиться без него. Но я отказалась лезть с Кайданом в кусты, и целоваться с ним тоже не стала. Вместо этого мы принялись разговаривать. Например, о том, что Кайден с самого утра отсутствовал в Академии, вплотную занявшись делом к Савьера. Сперва доложил обо всем в жандармерию Элирена. Причем не простому служащему, а дошел до самого начальника, который внимательно его выслушал. Но да, попробовал бы кто-нибудь не выслушать лорда Ричера. После этого Кайден сообщил еще обо всем и мэру. Почти сразу же был организован совместный рейд жандармы и люди Генри Лиарса, но к к сожалению, поймать им не удалось. В том кафе его уже не оказалось. По словам владельца, еще вчера Ксавьер не явился на работу, но ему было известно, где тут живет. Отправились по указанному адресу, но обыск в закутке, который снимал Ксавьер, не дал результатов. Тот исчез без следа, прихватив свои вещи. Куда он мог податься, этого никто не знал. все таки сбежал. Вздохнула я расстроена, на что Кайден кивнул. «Его ищут», — сказал мне, — «но пока безрезультатно». Кстати, по документам никакой он не Ксавьер, а некий Янки Дорстал. Так что за эту ниточку тоже потянули. Сейчас пытаются выяснить, кто помог ему сделать фальшивые паспорты и каким образом этот Янки Дорстал попал на Элириан. «Мэр пообещал взять его дело под особый контроль», — добавил Кайден. «Это и в его интересах. Никому не нужны повстанцы на играх Содружества. Заодно я посоветовал Лиарсу проверить работников станции транспереходов и бюро по контролю за миграцией. Разумное решение», — похвалила я. «Думаю, в скором времени эта проблема будет решена. Но до тех пор, пока Ксавьер и его подельники разгуливают на свободе, тебе не стоит покидать Академию драконов. Здесь ничего тебе не угрожает, потому что повстанцы сюда не проберутся». Я кивнула, не став говорить Кайдену, что небесный народ слишком часто недооценивал нас, обитателей суши. И мы с Рис тому живой пример. От нас можно ожидать чего угодно, даже того, чего не ожидаем мы сами. Вот, например, Томас Хансен, который прошел мимо нас под руку с худенькой и немного нервной целительницей с первого курса. Я знала, что ее тоже пригласили. Но кто именно, она не говорила. А теперь я вытаращила глаза на эту пару. Потому что Томаса тоже отпустили домой, как и всех нас. Похоже, с мыслью, что на этом все закончится, и в Академии он больше не вернется. Потому что он многократно и во всеуслышании заявлял, что в гробу видел Элирены драконов, и при первой же возможности сбежит домой. Тогда почему он здесь? Одетый в парадный жакет по моде суши, а на его лице застыло выражение собственной значимости. Почему он вернулся на Эллирен, хотя и не должен был? Ответов у меня не имелось, и я подумала. Быть может, в голове у Томаса все устаканилось. Он побывал дома, посмотрел на родной остров и принял правильное решение. Выбрал учебу в Нирлинге, раз уж в нем течет кровь всадников и теперь, наконец-таки, перестанет вести себя как последний идиот». Но вслух такого, конечно же, я не произнесла. Вместо этого покивала на слова Кайдена о том, что на балу мне нужно быть максимально осторожной. Он, конечно, за мной присмотрит, как Кайден приглядит за моей подругой Ирис, но здравый смысл никто не отменял. Уже завтра утром стартуют отборочные состязания. У нас запланированы целых два письменных экзамена подряд. И те, кому не нравится мое имя в списках, могут попытаться этим вечером вывести меня из игры. Да, нам уже обо всем сообщили. А Вместо первой пары у тех, кто попал на отбор, будет экзамен по математике. А потом сразу же по теории мироздания. Сказала я, на что Кайден поморщился, словно у него разболелся даже не зуб, а обе челюсти сразу. «Постарайся набрать завтра побольше очков», — посоветовал мне. «В дальнейшем они тебе пригодятся. Хотя, если честно, Эйви. «Мне было бы намного спокойнее, если бы ты не попала в команду Академии. Но тебе, подозреваю, это не понравится». Мне это не понравилось, поэтому я кровожадно улыбнулась Кайдену, пообещав, что сделаю все возможное, чтобы в нее попасть. Наконец мы взбежали по ступеням на крыльцо главного корпуса и уже скоро оказались в просторном и украшенном цветами актовом зале, до этого часто используемым как тренировочной на занятиях по боевой магии. Сейчас искусная драпировка на стенах скрывала следы заклинаний драконьего пламени, а под потолком мерцала огромная иллюзорная надпись «Добро пожаловать на бал открытия». Закрывавшие те же самые следы. На скайденом Кайденом тотчас подхватила веселая музыка. Приглашенные официанты основали среди разодетых студентов и преподавателей. Разносили напитки и с вежливыми улыбками предлагали всем угощение. Один из них подошел и к нам, предложив бокалы с шампанским, стоявшие на серебряном подносе. Я взяла бокал, чтобы занять руки, хотя пить не собиралась. И пусть Кайден утверждал, что браслет на моей руке непременно предупредит об отраве. Мне не хотелось рисковать. Потому что отрава была. Нет, не в бокалах, которые любезно предложил нам официант. Первые ее принесла Джастина Эрвой. Но уже когда мы вернулись из центра зала, где я вдоволь повеселилась, заодно отдавила Кайдену ноги, а тот стоически делал вид, что я отлично танцую. После этого мы отправились к свободному столику, и уже скоро к нам подошла леди Эрви. Взглянула на Кайдена высокомерно. Затем поставила передо мной еще один бокал. Неискренне предложив забыть былые обиды. Браслет тотчас же сдавил мне руку, предупреждая о мерзости, которую Джастина подсыпала в шампанское. И я улыбнулась. Качнула головой на немой вопрос Кайдена. Затем предложила Джастине по старой традиции суши. Хотя не было такой традиции. Обменяться бокалами. А потом уже выпить за наше с ней здоровье и примирение. Вот, пусть она возьмет тот, который мне принесла, а я пригублю из ее. На это леди Эрвей позеленела. Со злостью заявила мне, что такой традиции она не знает. И вообще сейчас мы в Нерлинге, а здесь каждый пьет из своего бокала. Но я лишь усмехнулась ей в лицо. Попробуй еще раз», — посоветовала ей. «Только придумай что-нибудь поинтереснее». Резко развернувшись, Джастина забрала оба бокала и ушла думать, а мы с Кайденом снова отправились танцевать. Но я уже справлялась намного лучше и отдавила ему ноги всего-то раза три, не больше. Внезапно музыка стихла, причем на середине мелодии. И все потому, что в бальном зале появились высокие гости. Представлял их нам пришедшие вместе с двумя столичными лордами Мартин Вейбер, Забравшись на импровизированную сцену, устроенную в дальнем конце зала, декан усиленным магией голосом заявил, что бал открытия почтили своим вниманием посланники короля. И еще то, что они останутся в Академии в ближайшие дни, чтобы проследить, что отбор в команду пройдет честно и беспристрастно. Лорд Винслер и лорд Перри Олавей. Назвал он их имена. Первым делом я уставилась на лорда Винслера, близкого советника короля Эвана МакГилла. Это был высокий жилистый мужчина с резкими чертами лица, на котором застыло высокомерное выражение. Темные, но уже начавшие сидеть волосы были коротко и по-военному пострижены. Глубоко посаженные глаза смотрели на студентов и оценивающе. Тут лорд Венцлер вскинул руку, властным жестом требуя тишины, и все разговоры, смех и перешептывания, моментально стихли. Заговорил. Хорошо поставленным голосом произнес, что мы — надежда и опора Нирлинга, Академия Элирена удостоена высочайшей чести показать врагам нашего королевства, которые почему-то решили выдавать себя за друзей, на что способны юные всадники и целители Нерлинга. Мы непременно должны добиться победы на будущих играх Содружества. Это дело чести для всех нас. Поэтому завтра они с лордом маловеем станут внимательно следить за отборочными состязаниями. Но он уверен, что в команду Элирена войдут только самые лучшие и способные студенты. Затем вместо напутствия почему-то завел речь о Великой битве при Аргее, в которой он сражался против проклятых магов Туманного предела. Именно там он потерял своего дракона, потому что врагов было очень много. Слишком много. Но, несмотря на их численное преимущество, нашей армии все таки удалось отбросить Туманный предел к его границам. Потому что это было дело чести, и за ними стоял весь Нерлинг. Точно так же, как и теперь за нами. Наконец, лорд Венслер посоветовал никогда не терять мужество, как не потеряли его они, после чего вызвал из зала двух командиров правого и левого крыла, подозревая, решил сказать напутственные слова уже им, нисколько не сомневаясь в том, что они пройдут в команду. Впрочем, никто в Академии Элирена в этом не сомневался. Кайден нехотя меня оставил со скучающим лицом, направился к лорду Венслеру. Эйден тоже пробивался к сцене, но с другой стороны зала. Я же перевела взгляд на стоявшего рядом с лордом Винслером темноволосого мужчину. Итак, лорд Перри Алавей. Ещё один советник короля Эвана Макгилла. Во время страстной речи от соселие он молчал, сверливым интересом рассматривая собравшихся в зале. Наверное, скучал, не подозревая, что неподалеку танцевала с наследником престола его собственная дочь. Лорд Олавей тоже был темноволосым с уже сидеющими висками, чем-то отдаленно похожий на добродушного и немного угловатого медведя. При этом у него было приятное и совершенно невысокомерное лицо. Именно таким я увидела лорда Алавея. И чем больше я на него смотрела, тем находила все больше схожих черт с Рис. Даже некоторые его жесты, они тоже были похожими. Да что там говорить, они с ней были почти на одно лицо. И вскоре у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что именно он ее отец. Но что с Рис? Заметила ли она? Пришла ли к таким же выводам? Оставшись без поддержки Эйдена, Рис стояла в толпе на другом конце зала и тоже смотрела на лорда Перри Олавея. Мне показалось, что с расстроенным лицом, но со своего места я не могла утверждать этого наверняка. Кинула взгляд на сцену. Судя по всему, у лорда Винцлера была тяга к пафосным речам и всё могло затянуться надолго. Так что слишком быстро от Кайдена и эйдана он не отстанет. Решив, что моя поддержка Рис не помешает, я принялась пробираться в ее сторону. Но вот незадача по дороге столкнулась с селией. Она была одна. ее кавалера, Декстера Сандерса, с пятого курса, как раз тоже вызвали на сцену. Потому что неутомимый лорд Винслер решил устроить для нас парад Знати Нерлинга. «Если думаешь, что уже победила, то ты ошибаешься, Ивери Такер. Отбор тебе не пройти», — произнесла Селия высокомерным голосом, копируя интонацию своего отца. Выражение ее лица было таким же. На это я подумала, что яблоко от яблони. Нет никаких сомнений в том, что лорд Винслер породил себе подобное. Мой отец позаботится о том, чтобы Нерлинг представляли только те, кто родился в Нерлинге, и кто этого заслуживает. «Грязная кровь бастардов нам ни к чему», — добавила Селия. «Ну и на здоровье», — сказала ей и пошла себе дальше. Уверенная, что пока меня не будет, а Кайдена отвлекли на сцене, Селия непременно отправится к нашему столику и попытается подсыпать отраву в мой бокал. Не ошиблась, так и есть. Она двинулась к столам, на что я снова усмехнулась. «Как-то скучно, без огонька. Они решили меня травить». Неожиданно лорд Винслер закончил свою в высшей степени высокомерную речь. По его приказу снова зазвучала музыка, а я так и не добралась до Рис. Но Кайден уже поспешил ко мне со сцены, а к подруге направлялся Эйден МакГилл. Только вот Кайден так и не успел подойти, потому что на моем пути вырос Мартин Вебер. «Танец», — улыбнувшись, напомнил дикан, — «ты обещала мне, Эйвери. Пришлось кивнуть». Можно, конечно, было отказаться и попытаться увильнуть, сказать ему, что отдам долг как-нибудь в другой раз. Но Мартин выглядел встревоженным, поэтому я протянула руку. Он тотчас же подхватил меня под локоть и повел в центр зала. «Эйвери, прошу тебя, будь осторожна, произнес декан, когда мы очутились с ним в кругу танцующих. Музыка почему-то заиграла медленно и пронзительно. Мартин положил мне руку на спину, второй сжал ладонь, затем вполне ловко меня повернул — На что я растерялась и совершенно неловко наступила ему на ногу. Заодно я увидела, какими глазами смотрел на нас Кайден. Словно размышлял над способами убийства своего декана. «Мне жаль», — выдохнула я. «Постараюсь больше не отдавливать вам ноги». «О чем ты говоришь?» — удивился Мартин, кажется, не заметивший моей неловкости. Затем перешел к делу. «Вот». С его руки на мою перекочевал браслет. Который дикан быстрым движением застегнул на моем запястье. От темной металлической поверхности шло непонятное магическое излучение. Что это такое? растерялась я. Артефакт, который защитит тебя от ментальной магии. На отборочные состязания надевать его не стоит. Хотя тебя с ним в любом случае не пропустили бы. Все остальное время носи его, не снимая. Хорошо, буду носить, покорно отозвалась я. Но почему? потому что у тебя уже есть защита от приворота и от травы. Палец декана прикоснулся к браслету Кайдена. «Но все равно ничего не ешь и не пей на сегодняшнем балу. В столовой тоже будь осторожным и не оставляй свою тарелку без присмотра. Как и не принимай ни от кого подарки. Даже от своих лучших друзей. Даже если они будут от меня». Усмехнулся Мартин. «Их тоже не принимай. Потому что дарить тебе что-либо до конца отбора в команду я не намерен. Все настолько серьезно? Растерялась я, и Мартин подтвердил, что именно так, серьезно. Сегодня днем была очередная попытка вычеркнуть вас с рездальских из списков, пояснил он, после чего, повернув голову, уставился на лорда Винслера, разговаривавшего со своей дочерью неподалеку от нас. Я тоже посмотрела, на что придворный ответил темным взглядом. И мне стало ясно, кто предпринял эту самую попытку». «И вы согласились?» «Конечно нет», — качнул головой Мартин. «Мы не подчиняемся придуманным правилам или высосанным из пальца приказам. У нас есть свой собственный, неизменный за столетие существования Академии Элерена регламент Так что нам совершенно все равно, что думает о наших кандидатах в команду лорд Винслер». И ему это не понравилось. Закончила я. Поэтому теперь мне стоит смотреть в оба и носить ваш браслет. Думаете, он может попытаться устранить меня более радикальными методами? Мартин нехотя кивнул. «Погодите, а как же рис?» — Всполошилась я. «Что с рис? Почему этот браслет только у меня? Ей он намного нужнее. А я уж как-нибудь постою за себя сама. Потому что у подруги не было такой школы выживания, которую мне довелось пройти на чаверте». Я уже предупредил Кронпринца, он позаботится о ее безопасности. Заодно я передал ему точно такие же браслеты, которые сейчас у тебя на руке. Вы обе должны будете носить их до конца отбора. И, возможно, даже дольше. Но все изменится, Иверем, если вы с Рис попадете в команду Академии. Вашим недоброжелателям придется с этим смириться и закрыть рты». Так что делайте все, что в ваших силах, чтобы пройти отбор». Кивнув, сказала ему, что мне все предельно ясно. «Не могу ничего сказать насчет Риздальских». Мартин повернул голову, уставившись на то, как рис танцевал уже третий танец подряд с Эйденом МакГиллом. И они выглядели вполне увлеченными друг другом. «Но я уверен в том, что у тебя есть неплохие шансы представлять Нирлинг на играх содружества. А против участников команды уже никто не пойдет. Как-никак, это государственные интересы. Тут я столкнулась с острым взглядом лорда Винслера и подумала, что его ненависть распространяется больше на меня, чем на рис. Возможно, а закрывала светлая и мягкая аура принца Эйдена Макгилла, тогда как обо мне уверенность или успела рассказать отцу много несуществующих подробностей. Тут Мартин ловко повернул меня в танце, скрывая от лорда Винслера. Зато я наткнулась взглядом на Наташу Диксон. Судя по ее кислому лицу, в деканате меня тоже сильно недолюбливали. Браслеты, напомнила себе Мартин, это зеркальные артефакты. Пришлось повозиться, но мы все же сделали их с магистром Траверсом. Качнув головой, сказала ему, что ничего не слышала о магистре Траверсе. Кто он такой? Лучший артефактор этой части Нерлинга. И по счастливому стечению обстоятельств мой друг а заодно и преподаватель артефакторики на факультете всадников, пояснил Мартин. Его лекции начнутся у вас с третьего курса, так что ты пока еще с ним не знакома. Но что мне теперь делать, если я почувствую, как кто-то пытается атаковать меня с помощью ментальной магии? Как активировать артефакт? Ничего не делай, просто смотри в оба. Артефакт поможет тебе отразить любой ментальный удар, вплоть до высшего зеркально перенаправив его на атакующего. «Полностью избежать последствий, конечно же, не удастся, но...» дикан так и не договорил. «Вы уверены, что он будет, этот самый удар?» Мартин пожал плечами. «Если тебя ненавидит высший маг-менталист, считая, что тебе здесь не место, то с его стороны можно ожидать любой провокации. Я не знаю, что происходит в голове у лорда Винслера но лучше быть готовым и к такому повороту». Затем почему-то добавил. «Вижу, лорд Ричард не находит себе места, и я рад, что он считает меня достойным противником. Это оставляет мне надежду на то, что когда все закончится...» И снова не договорил. Я тоже не сказала ему, что лорд Ричард считает достойным своим противником любого представителя мужского пола, который находится поблизости от меня и уже многих ему удалось запугать, но промолчала. Тут музыканты взяли финальные аккорды, и танцующие пары замерли. Мрачный Кайден направился в мою сторону, а Мартин повел меня к нему. Но наша встреча так и не состоялась, потому что откуда-то сбоку вынырнул лорд Винслер, посланник короля, недовольный тем, что я оскорбляла своим происхождением их чудесные списки на отбор в команду Элирена. После чего взял и пригласил меня на танец хотя в его словах было мало от приглашения, они прозвучали как приказ. И пусть Кайден был рядом, а Мартин взглянул на меня встревоженно, словно предупреждая, что вот оно, то самое, о чем он говорил. Но, конечно же, я не стала отказываться от столь любезно прозвучавшего приказа. Милостиво кивнула, после чего проследовала за лордом Винслером в центр зала, где снова собирались танцующие пары. На моё счастье, музыка заиграла не слишком медленно, касаться меня советник короля не стал, а то я не уверена, что меня бы не стошнило от отвращения. Потому что лорд Винслер смотрел на меня именно так, с отвращением в суженных темных глазах, словно я навозный червяк с суши, а он — существо, приближенное к богам, потому что ему посчастливилось родиться на летающих островах, да еще и в знатном роду всадников, Только лорд Винслер не учел того, что на меня подобным образом смотрели 12 лет подряд в общении таккеров. И на такие взгляды у меня давно уже выработалась защитная реакция. Мне было все равно. Хотя нет, не так уж и все равно. Я исхитрилась и наступила лорду Винслеру на ногу. Любезность за любезность. Эй, Таккер. Поморщившись, произнес придворное мое имя, и в его устах оно прозвучало, как ругательство. «Я много о тебе наслышан и слышал одно лишь плохое». «Нисколько в этом не сомневаюсь, лорд Винслер, раз уж об этом рассказала ваша дочь. Но селье подозреваю, забыла поведать о том, что она любит играть в человеческие судьбы. Например, от скуки написать первые попавшиеся имена на бумаге и кинуть их в кубок, после чего устроить дьявольский розыгрыш на выбывание из Академии. А как приз за чужую жизнь и судьбу поставить на кон свои заколки и ваши связи во дворце? «Ну что же я ему это сказала?» Лорд Винслер моргнул, явно не ожидая такого поворота. Но по его лицу стало ясно. Ему понадобилось меньше секунды, чтобы отринуть мои слова, отгородиться от них, словно ничего подобного не было в природе. И я все это придумала, чтобы оболгать его дочь. «Да ты еще и патологическая врунья, и ей верит, Такер», — ледяным тоном произнес он. Команда Академии Эльрена будет представлять наше королевство на играх Содружества. И все ее участники должны быть исключительно высшие пробы. Несмотря на твои заслуги, о которых мне твердят преподаватели, ты нисколько для этого не годишься. Не понимаю, каким образом твое имя попало в списки на отбор. Твое и второй девица с суши. Но я искренне советую тебе снять свою кандидатуру. И что же мне будет, если я этого не сделаю? На твоем месте. Оно довольно жалкое, Эйвери Такер. Я бы сперва поинтересовался, что тебе будет, если ты это сделаешь. То есть вы решили меня подкупить? Заплатить мне за то, чтобы я отозвала свою кандидатуру? Нисколько, ледяным тоном произнес Лорд Винслер. Но если ты добровольно уберешь свое имя из списков, затем извинишься перед моей дочерью за все то, что успела совершить. И то, сколько лжи ней произнесла. Так и быть, ты сможешь учиться в Нерлинге и дальше. Но уже не в этой Академии, не на Эллерене. А если я откажусь? Не стану извиняться и снимать свою кандидатуру? Что будет со мной в этом случае? Тебе не стоит играть с огнем и верить, Таккер, с ненавистью произнес лорд Винслер, потому что ты все равно проиграешь. Вылетишь в первом же туре отбора. И после этого тебе не будет места ни в Академии эль -Рена, ни в Нерлинге. Я засуну тебя в такую дыру, которую ты даже не могла помыслить в своих самых страшных кошмарах. Учитывая, что именно в такой я прожила последние 12 лет, запугать меня лорду Винслеру не удалось. Я все таки рискну и приму участие в отборе. Вежливо сказала ему. Глядишь, и мне повезет. «Этого не будет», — холодно произнес он, «потому что ты сегодня же, вернее, ты сию минуту отправишься к своему декану и сообщишь, что снимаешься с состязаний. неповиновения я не потерплю. Кто ты такая, чтобы говорить мне «нет»?» Не успела я открыть рот, чтобы объяснить ему, что я такая же, как и он, и все остальные в этой академии, ничуть не хуже». И вообще, я уже призвала свою драконицу, и она вот-вот прилетит, так что слишком просто избавиться от меня не получится. Именно в эту секунду последовал ментальный удар.